Глава 64. Комбэк. Здесь в этом помещении оказалось целых три человека, которым как Свете и как мне ввели геном одного из кланов Вели. А вот только в отличие от нас с девушкой этой троице не повезло. Мы-то получили только силу, а их новый ген превратил в физических уродов, да и ментально уверен им тоже неслабо досталось. Брат, я так понимаю, уверен, что это дело рук экспериментаторов Вели и наместника в частности. Но вот лично я бы за участие Кармадауса не поручился. Не похож он на Вивисектора, нет в нем стержня, чтобы настолько рискнуть, пойдя по факту против всей империи. Ведь как иначе можно назвать вытягивание секретных для всех остальных смертных техник? А вот знакомый мне Алф вполне мог бы такое сделать. Да что мог бы? Он же прямо говорил, что я номер пять. То есть не единственный его эксперимент. И наместник вполне мог наткнуться на другие номера, оценить угрозу и закинуть их подальше от чужих глаз, где автоматика, без людей, которые могут предать, проследит за такой ценной находкой, пока он не придумает, кому бы можно было ее продать». Неплохая теория, мне нравится. Особенно тем, что в ней меня не ждет такая же судьба, как Михаила. Ведь кто сказал, что моя мутация стабильна, и что когда петля закончится, она не пойдет по тому же пути? Подожди здесь. Не дожидаясь, пока Игорь придет в себя, я оставил его у лестницы и двинулся к остальным пока еще закрытым дверям. Я должен увидеть, кто там, как они выглядят. Посмотреть им в глаза и попробовать понять, смог бы я с таким жить. «Макс!» Игорь зовет меня, но я уже открыл первую дверь. «Я готов защищаться в случае чего, но это явно лишнее. В камере больше не было ни человека, ни вели, просто комок из плоти и крови, непонятно как продолжающий сохранять подобие жизни». «Кто ты?» Не знаю, на что я рассчитывал, задавая этот вопрос. «Я не помню». Оказывается, это существо еще может говорить. «Берегись, Михаила, он пытается бороться и сходит с ума». «Спасибо», — ответил я, поражаясь тому, что в столь неприятной для себя ситуации этот человек заботится обо мне. Или я чего-то не знаю. «Ты же брат Игоря». А вот, кажется, я сейчас и узнаю причину столь неожиданного дружелюбия. Вы же доставите нас к сопротивлению. Они же нас вылечат. Я быстро развернулся и посмотрел на брата. Ну, конечно, можно было бы догадаться и раньше. И ведь у меня было столько информации на руках. Таинственный агент по имени Игорь что передал повстанцам информацию по недвижимости наместника, точно такое же имя брата, неожиданно попавшего в плен, как раз во время проверки этой информации. Или еще. Мой новоявленный родственник сказал, что сдал всех своих помощников, и ведь именно тогда того связного сопротивления Степана начали преследовать и в итоге загнали на крыше дома рядом с моей квартирой. Но агент Ланы хотя бы знал, на кого и для чего работает. А я? Я знал, ради кого старается Игорь, или сопротивление использовало меня в темную. Прости, не хотел, чтобы ты вот так обо всем догадался. Брат все еще стоял на лестнице и выглядел еще более виновато, чем раньше. Но ты тоже от меня явно что-то скрывал. Это техника, которой ты открываешь двери. «Она же не из стандартного набора, да и система защиты наверху, и Михаил...» Игорь не договорил. Впрочем, учитывая, к чему он склонялся, может быть, это и к лучшему. Продолжим разговор уже по-нормальному на следующей неделе. Внезапно наверху раздался страшный взрыв. Коридор, ведущий на поверхность, вспучило, а часть оторвавшихся от стен стальных листов просто-напросто изрезала Игоря на куски. Вот так и встреча с братом получилась. Постаравшись отгородиться от чувств, я использовал понижение температуры и естественный щит, чтобы пройти на поверхность. Не знаю, кто там меня ждет и почему решил появиться так резко, но что-то от разговоров я устал. Хочется кому-нибудь врезать. «Ну и кто тут?» Стоило мне выбраться на открытое пространство, как в дыму от уничтоженных до основания ворот появилась чья-то тень. Значит, одиночка. Что ж, тем лучше. Накрою его внушением и выведаю все, что он знает и о чем догадывается. Номер пятый. Этот скрипучий голос. Я ведь даже пару раз слышал его в кошмарах. Так меня называл только Алф Виви Сектор, пересадивший мне ген Салдоков. Он же, судя по всему, поработал и с остальными, оказавшимися тут в заточении людьми, и теперь пришел на дачу наместника. Зачем? Хочешь уничтожить все следы своих экспериментов? Боишься, что по ним тебя вычислят? Я смотрел на приближающуюся фигуру. Сначала это был какой-то незнакомый мне мужик с квадратным лицом и бородкой. А вот он уже принял свою истинную форму Червелицей. Как же я ненавижу этих ребят? Не угадал черта, еще я ненавижу эти слова. Обычно они ни к чему хорошему не приводят. Мне плевать на тех, кто умрет встретившись со мной. А вот повторение моих экспериментов хотелось бы избежать. Алф был совсем недалеко, когда я решился на удар. Бон все еще был сжат у меня в руке, вызвать доступные мне 11 полигонов не так сложно. Потом превратить их в короткий кнут и нанести удар. Первые девять полупрозрачных фигур будут активаторами, чтобы пробить защиту Червелицева, а последние два — внушениями, Они взорвут ему мозги. Конечно, я бы предпочел устроить допрос, но, думаю, обыскав труп, тоже смогу получить немало информации. Мне кажется, ты не понял, что я имел в виду, когда говорил, что не хочу, чтобы мой эксперимент повторили. Моя атака прошла, я видел, но, как и в случае с шрамоголовым Велли Михаилом, ничего не подействовало. «Ну, давай же, попробуй сообразить». Алф издевался, но я все равно ответил: если не хочешь, чтобы тебя повторяли, значит ты добился успеха. Ты пересадил себе все те гены, что испробовал на нас. Бери выше, Алф расхохотался. Теперь я не только могу использовать способности Салдоков, Колонелей, Криусов, Гаусов и Книров, я еще и защищен от них. Несмотря на то, что передо мной стоял враг, причем убивший моего брата, я пусть ненадолго, на доли секунды, но все же ему позавидовал. Да, я даже не слышал о части названных Алвом семей, но доставшаяся ему сила точно не маленькая. А значит, как и в прошлый раз, мне нужно очень постараться и не умереть от его руки. Боюсь, такой, как он, сможет повредить не только тело, но и мозги». «Вот только убивать сам себя я больше не буду». «Внушение», — я прошептал название техники, вызвав расслабленную улыбку. «Я же говорил, на меня это больше не работает». Алф собрался уже протянуть ко мне руку с длиннющими пальцами-когтями, когда ему пришлось срочно отпрыгивать в сторону. «Еще бы. Ведь именно на то место, где он стоял, я только что вызвал свой истребитель». Жаль, что раздавить Червелицева как злую волшебницу в детской сказке не получилось, но это не все, что я ему приготовил. «Псы, вперед!» Выскочившие из истребителя пси-киборги попытались достать Алва, но тот отбросил в сторону всю стаю, а первую пару так просто испарил в воздухе. «Нет, похоже, даже с неожиданным подкреплением победа будет на его стороне». Но, к счастью, моего экспромта хватило, чтобы выиграть себе немного времени, которого оказалось более чем достаточно, чтобы заскочить в истребитель и стартовать подальше отсюда. Сейчас мне не победить, но то, что я успел узнать, стоит гораздо дороже».